Молчали в его союз верности и преданности. Нет, все-таки хорошо, что я ничего не сказала Альфреду. Он бы не понял, почему стоит держать такое открытие при себе. Убеждал бы рассказать всю Ханне, потребовать каких-нибудь привилегий. Несмотря на свою доброту и заботливость, не согласился бы оставить все как есть. И что было бы, если бы все дошло до Теди и его семьи? Ханна бы пострадала, а меня бы вообще уволили. Нет, что сделано, то сделано. Выбора нет. Впереди только одна дорога. Часть четвертая. История Ханны. Пришло время поговорить о событиях, в которых я лично не участвовала. Поти с ним на время Грейс с ее переживаниями и вызовем на сцену Ханну. Ведь пока я ездила домой в ее жизни произошли серьезные перемены, и я поняла это, как только вернулась. Изменилось все, изменилась сама Ханна. Она светилась изнутри, будто скрывая какую-то прекрасную тайну. Что на самом деле случилось без меня в доме номер семнадцать, я выяснила не сразу, как и то, что происходило потом. Конечно, у меня были кое-какие подозрения, но они ничем не подтверждались. Только Ханна знала все до конца, но она никогда не любила делиться новостями, предпочитала секретничать. Однако после страшных событий двадцать четвертого года, когда мы оказались запертыми в Ривертоне, ей хотелось хоть с кем-нибудь поделиться. А я всегда умела слушать. И вот что она мне рассказала. Глава первая. Это случилось в первый понедельник со дня смерти мамы. Я уехала в Сафрон-Грин, Тедди и Дебора ушли на работу, а Эмилин обедала с друзьями. Ханна в одиночестве сидела в гостиной. Надо было ответить на письма, но бумага сиротливо лежала рядом с ней на диване. Ханне совершенно не хотелось переписывать однообразные ответы женам клиентов Тедди. и вместо этого она загляделась в окно, рассматривая прохожих и пытаясь угадать, кто они и куда спешат. Она так погрузилась в свою игру, что не заметила, как он подошел к парадной двери, не услышала, как позвонил звонок, и очнулась только тогда, когда в дверь постучал Бойли. «К вам, джентльмен, мэм». «Джентльмен, Бойли», — повторила Ханна, Глядя, как маленькая девочка вырвалась из рук няни и побежала в запорошенный снегом парк.、А、когда она в последний раз бегала, так быстро, чтобы ветер бил в лицо и сердце колотилось и перехватывало дыхание. Он объяснил, что у него какая-то вещь, принадлежавшая вам, мэм, и что он хочет вернуть ее владельице. Как же ей все это надоело. А он не мог передать ее с вами, Бойли. Сказал, что нет, мэм. Говорит, что должен отдать ее лично. Не помню, чтобы я что-нибудь теряла. Ханна наконец отвела взгляд от девочки и отвернулась от окна. Что ж, проводите его сюда. Мистер Бойли замялся, будто хотел сказать что-то еще. Что-то не так? спросила Ханна. Нет, мэм. «Просто этот джентльмен...» «Не совсем джентльмен, мэм. Что вы имеете в виду?» «Вид у него не слишком почтенный». «Что значит не слишком почтенный?» Заинтересовалась Ханна. «Надеюсь, он одет?» «Да, мэм, с одеждой у него все в порядке». «И не выкрикивает оскорблений?» «Нет, мэм, ответствовал Бойле. Он весьма вежлив». «И не француз». «Невысокие и с усами!» — стревожилась Ханна. «О нет, нет, мэм! Тогда скажите мне на милость Бойли, что же в нем такого непочтенного?» Бойли нахмурился. «Не знаю, мэм, просто у меня такое ощущение». Ханна притворилась, что уважает ощущение Бойли, хотя на самом деле он лишь разбудил ее любопытство. «Если этот джентльмен говорит, что у него моя вещь, я думаю, лучше будет получить ее обратно». Если же он проявит хоть каплю неуважения, я тут же позвоню и вы придете мне на помощь.